«Наше время. Она и я». Ссориться и спорить нам надоело. Да и к чему? Все равно никакого толку. Над заснеженным парком, над дачами Мажинки повисло тяжелое мрачное молчание. Все, надо уходить отсюда, надоело. «А ты помнишь одну августовскую ночь?» Она первой нарушила молчание.